Глава 9 Ветер победы. 6 сентября войска армии вышли к реке Нарев и штурмом овладели крепостью и городом Асторлинка. В тот же день дивизии пытались форсировать сходу реку, но всюду встретили организованное сопротивление и вынуждены были вернуться на восточный берег. В это время правый сосед 49-я армия вышла на Нарев, северо-восточнее нас, и перешел к обороне, а левый сосед, 48-я армия, вышел к реке южнее и захватил плацдарм в 8 километров по фронту и до 4 глубину. В тот же день был получен приказ командующего фронтом форсировать Нарев на завтра. Все дивизии в полосе армии были развернуты с большой плотностью у города Астраленко. Поскольку дорога была каждая минута, я бегло, взглянув на карту, наметил район для форсирования севернее крепости Рожан и дал предварительные указания на сосредоточение пяти из девяти дивизий в этом районе. Вызвал туда командиров трех корпусов и шести дивизий, И сам выехал к тому месту с начальником штаба и начальниками родов войск. Наскоро была произведена рекогнистировка и уточнено принятое решение. Даны устные приказы, выслушанное решение командиров корпусов и дивизий, увязано взаимодействие. Чтобы лучше подготовиться, я перенес начало форсирования на 8 сентября. Один день дал командирам дивизии на проведение рекогносцировок с командирами полков и батальонов, а саперам на обеспечение форсирования, подготовку проходов в минных полях и проволоки противника. Вечером 6 сентября доложил командующему фронтом генералу армии Захарову, что сделано по его приказу. Я подчеркнул трудности, которые нам предстоят. В руках противника на западном берегу крепость и город Рожан. Враг на этом направлении имеет плотные группировки сил и средств. Предполье в 15-20 километров перед Наревом мы преодолевали пять суток. В такой обстановке мы вышли к реке, не имея даже полка в резерве армии. А противник успел завершить планомерный отход и занял подготовленную позицию на том берегу. С нашего берега можно было видеть в обороне противника две сплошные траншеи, а местами и третью, проволочное заграждение в три, а местами в четыре-пять колов. Там, где мы пытались форсировать реку, всюду были минные поля, организованная оборона и плотный огонь. Глубина обороны нам неизвестна, так как с наблюдательных пунктов просматривается лишь берег реки, а данные фотографирования, проведенного в первой половине августа с воздуха, устарели. Мы сделали все необходимое на основании приказа. Только начало форсирования я отложил на сутки, потому что соединения в одну ночь не могут занять исходное положение. Но форсировать такую реку в спешке, прорывать подготовленную оборону, не обеспечив даже войска боеприпасами, я считал нецелесообразным. Мое предложение отложить форсирование, пока не укомплектуем наши дивизии хотя бы до 5000 человек. Если же пополнение получить нельзя, то дать соединением возможность лучше изготовиться, изучить противника и его оборону. На это потребуется не менее пяти-семи суток. Командующий выслушал меня, но на форсирование настаивал. Против того, чтобы начать его 8 сентября, он не возражал. 7 сентября приказом верховного главнокомандующего была объявлена благодарность войскам нашей армии за освобождение города и крепости Астерленко. В тот же вечер командующий перенес начало форсирования на 11 сентября, а потом отложил и на 14. Мы, конечно, были этому рады и работали с особой энергией, изучали противника, его поведение, оборону, подчищали наши тылы, чтобы как-то укомплектовать стрелковые роты двух батальонных полков. Старшие офицеры готовили младших а младшие учили сержантов и солдат. Напряженно работал транспорт, так как норму боеприпасов на проведение операции нам увеличивали втрое. С 12 сентября мы начали получать пополнение, и даже в большем количестве, чем мы ожидали. И в тот же день поступило указание отложить форсирование приблизительно до 1 октября. Получив свое распоряжение 18 суток, мы тотчас приказали всем начальникам организовать регулярные занятия со всеми категориями личного состава по 7 часов в день, создать в полках третьи батальоны, а в батальонах третьи стрелковые роты. В обороне оставили лишь три дивизии, по одной от каждого корпуса, а остальные вывели во второй эшелон. Дивизии первого эшелона оборонялись системой опорных пунктов. В каждом из них находился усиленный взвод, промежутки между ними простреливались огнем ручных пулеметов. В те дни мной была написана специальная брошюра о службе в опорном пункте. Передовые дивизии отрабатывали варианты обороны. Служба наблюдения велась закрепленными за сектором наблюдателями, добытые данные ежедневно обобщались и сличались с данными других видов разведки. Авиация фотографировала, уточняла расположение батарей противника, засеченных нашими артиллеристами. 6 дивизий второго эшелона готовились к форсированию. Большую работу проводила служба тыла, возглавляемая генералом Ереминым. Создавались необходимые запасы для наступления, освобождались от раненых и больных госпиталей, вылечившихся направляли в части, а требующих более длительного лечения в глубокий тыл. Проводили санобработку и одевали солдат пополнения. Заготавливали теплую одежду к зиме, ремонтировали дороги. Говоря о воинах тыла, нельзя не сказать о наших девушках, их в нашей армии служило немало. Все они пришли на фронт добровольно, в преодолении трудностей боевой службы не уступали солдатам-мужчинам. А на таких работах, как санитарная или связь, регулировка движения, хлебопечение канцелярские дела, были просто незаменимы. Взять хотя бы 169-ю стрелковую дивизию. В ней было более 200 девушек. Часто приходилось слышать восхищенные отзывы об их отваге и умелой работе. 117 из них уже были награждены орденами. Девушки, пришедшие к нам в армию из партизанских отрядов, не только хорошо работали, но и были отличными агитаторами. Многие из нас, командиров, очень виноваты перед девушками за то, что мало заботились о них, об их отдыхе. О подходящем обмундировании мало с ними беседовали. А эти девушки под пулеметным огнем выносили раненых, в пургу и мороз стояли на перекрестках дорог, указывая проезжающим дорогу. Под весь смены подряд месили выпекали хлеб, сутками дежурили без сна у рации или телефонов в сентябре к нам в армию поступило шестнадцать тысяч человек здесь были и вернувшиеся из госпиталей и бывшие партизаны и молодежь мобилизованная в освобожденных нами областях ко всем этим людям требовался особый подход Солдаты, прибывшие из госпиталей после излечения по боевой выучке и настроению не отличались от основного ядра дивизии и вместе с ним являлись тем цементом, который помогал сплачивать подразделения. Многие из этих людей были уже в летах и не раз ранены. Казалось, можно было в этой группе ожидать жалоб на усталость, на болезни, раны. Но, как ни странно, таких настроений здесь не отмечалось. Бойцы хотели расправиться с врагом в его берлоге, отомстить ему за все содеянное, в том числе и за свои раны. Партизаны были тоже народ в полной мере надежный и смелый. Но из них многие не служили в армии, и даже те, кто служил, долго пробыв в партизанских отрядах, привыкли к другому способу действий. В их отрядах была дисциплина, но не та, какая нужна армии. Из этого и вытекала необходимость учить их способу действия регулярных войск, и воспитывать у них армейскую дисциплинированность. Третью группу составляли вновь мобилизованные. Многие из них никогда в жизни не держали в руках винтовку. Немало надо с ними повозиться, пока они станут настоящими солдатами. Были среди пополнения и люди, совершившие в своей жизни ни одну серьезную ошибку. Тут можно было встретить и таких которые служили у немцев, полицейскими, старостами, обозниками, шоферами. Эта группа требовала особой воспитательной работы. А на подготовку новых бойцов мы имели всего 18 суток. Были у нас и другие большие заботы. Мы находились в той части Польши, которую гитлеровцы называли «территорией государственных интересов Германии». Фашистская пропаганда долго и разнузданно клеветала на Советский Союз, пытаясь разжечь в поляках ненависть к нашим людям. Но потуги ее оказались тщетными. Местное население встретило нас доброжелательно, особенно крестьяне, которых в годы оккупации немцы облагали большим налогом, отобрали у многих землю и сделали батраками у помещиков. Поляков притесняли политически, угнетали в национально-культурном отношении, угоняли на работы в Германию, сжигали их с села, если подозревали, что там есть партизаны, арестовывали и расстреливали подозрительных лиц, то есть патриотов. Поляки верили заявлению советского правительства, о том, что советские войска вступают в пределы Польши, преисполнены одной решимостью – разгромить гитлеризм и этим помочь польскому народу восстановить его независимость. Верило нам большинство, но не все. Некоторые были насторожены. Пожалуй, больше немецкая здесь вредила враждебная Советскому Союзу злостно-клеветническая пропаганда, реакционного иммигрантского центра в Лондоне. Офицерам нашей армии, несмотря на то, что им доставало дел в войсках, пришлось вести работу и среди местного населения. Устраивались беседы, митинги, демонстрировались кинокартины, распространялась газета Люблинского комитета «Вольно польска». Поляки охотно принимали Участие во всех политических обсуждениях и раскупали газету на родном языке. Встречались только трудности с оплатой, так как здесь еще не было польской монеты. Думаю, политическую работу было легче проводить на Люблинско-Варшавском направлении, где дислоцировались и принимали участие в боях плечом к плечу с соединениями Советской Армии воины союзного нам войска польского. Самый факт прихода прекрасно вооруженной, обмундированной в национальную форму возрожденной польской армии, вызвал у населения энтузиазм. Ведь гитлеровцы заявили, что поляки, как нация, имеющие свое государство, исчезли с лица земли навсегда. У нас было сложнее и потому, что в нашем районе Осталось больше реакционных старых чиновников и разного рода прислужников, бывших властей и помещиков. Они сопротивлялись демократизации Польши, саботировали распоряжения Временного польского правительства. Самая зажиточная часть местного населения, по рассказам, недурно ладилась с немцами. Эти люди держались обособленно, в разговоры с русскими не вступали. Прятали скот и хлеб, чтобы уклониться от поставок войску польскому и ничего не продавать нам. Появились и спекулянты, они плодятся всегда и везде, где ощущаются экономические затруднения. Необходимо было вести широкую разъяснительную работу в наших войсках, чтобы не допустить неправильной оценки отдельных нездоровых фактов и настроений, с которыми мы здесь встретились чтобы наши люди не поколебались в своих взглядах и ни на минуту не забывали. Все эти печальные явления – результат политики той эксплуататорской верхушки, которая одинаково враждебна тружникам всех народов. Как ни заняты мы были подготовкой к наступлению, в политическую сторону нашей работы неизменно включалась и эта сторона – Воспитание солдат в духе пролетарского интернационализма, укрепление дружбы с местным населением. Мы всячески поощряли помощь наших войск населению. Солдаты помогали крестьянам в уборке картофеля и в других сельскохозяйственных работах. В труде люди лучше всего учатся понимать и уважать друг друга. Случалось нам не раз выручать поляков продовольствием или транспортом. Все это сближало местное население с советскими солдатами, укрепляло их дружбу. Не могу не вернуться несколько назад и не рассказать, как я однажды совершил поступок, который был признан более чем сомнительным. Находясь в глубоком тылу армии, в одной из частей, размещенной в прекрасном сосновом бару, я услышал рассказ офицера, уроженца Донбасса, только что получившего письмо от отца. Отец писал о горе шахтеров, вернувшихся домой после ухода немцев, описывал, как ходили шахтеры по развалинам шахт, по пепелищам своих поселков. Отец офицера, проработавший на шахте 40 лет, писал, «Сейчас самая большая трудность в восстановлении шахт заключается в остром недостатке крепежного леса». Лес к нам прибывает, но очень мало, так как с севера идут железнодорожные составы с другим грузом, еще более необходимым. — Так напиши отцу, — сказал я. — Пусть приедет сам или пришлет кого-нибудь к нам за лесом. — Видите, сколько здесь леса. Будем рубить, будем грузить. Уходящий от нас порожняк, и тем облегчим горе шахтеру. Окружающие поддержали мое предложение, и офицер сказал, сегодня же напишу отцу. За множеством дел я забыл этот разговор. Вспомнил о нем лишь тогда, когда мне доложили, прибыла делегация из Донбасса. Через минуту передо мной, вытянувшись по-солдатски, стояли три делегата. Двое из них были убеленные сединой кондовые шахтеры, Десятки лет тяжелого труда оставили на их лицах глубокие морщины. Третий был значительно моложе. Я усадил их на табуретки, пригласил к себе члена военного совета генерала Конного, предложил делегатам закурить. Сам я никогда не курил, но для особо симпатичных посетителей у меня всегда имелась пачка хороших папирос. Попросил жену, она сопровождала меня по фронтовым дорогам, Приготовить нам чай и завтрак. Когда пришел товарищ Коннов, я познакомил его с представителями Донбасса, двумя рабочими и инженером, пригласил всех в столовую, познакомил там повариху, мою жену, с гостями, предложил ей зачислить их на довольствие, включая 100 граммов жидкого топлива.